открыл глаза, увидел незнакомый потолок. С трудом удержался, чтобы не выдать пробуждения неосторожным движением. Прислушался. Рядом кто-то посапывал. Скосил глаза к Атрин. Память вернулась. Всё встало на свои места. Он в доме Бугра. Посмотрел в другую сторону. На тумбочке лежит его пистолет, отобранный вчера ночью охранником. Мрок чуть не рассмеялся вслух. 10 лет мечтал о женщине и уснул с ней в одной кровати, не притронувшись ни пальцем. Снова посмотрел на Катрин. Волосы разметались по подушке, на лице играла улыбка. Видимо, снилось что-то приятное. Но ведь я должен был сначала проанализировать разговор с Бугром. Сначала дело. Попытался он оправдать себя а пока думал, она уснула. Я, кстати, тоже, но я позднее. Сколько ночей можно не спать, змеёныш? Мрок скотился с кровати, торопливо, но бесшумно оделся, не удержался и поцеловал Катрину в губы. Но прежде чем женщина открыла глаза, он уже спускался по лестнице на первый этаж.